Познакомьтесь с новым заключённым. Чтобы пополнить ряды среди заключённых, мы приводим в тюрьму нового заключённого, номер 416. Этот новичок скоро сыграет важную роль. Впервые мы видим его на видео в углу двора. Он входит в здание тюрьмы с бумажным мешком на голове. Охранник Арнет раздевает его до ног. Он очень худой, кожа до кости. Как говорила моя мама, все его рёбра можно пересчитать с расстояния в 3 м. Он выглядит довольно жалко и ещё не знает, что его ждёт. Арнет медленно и тщательно обсыпает его дезинфицирующим порошком. В первый день эксперимента охранники делали это не слишком добросовестно, потому что им нужно было успеть обработать нескольких вновь прибывших заключённых. Сейчас у Арнота достаточно времени, и он превращает эту процедуру в особый очистительный ритуал. Он натягивает на заключённого номер 416 робу, надевает цепь на лодыжку и венчает дело новой шапочкой. Воля! Новый заключённый готов. В отличие от остальных, которые постепенно привыкали ко всё более жестокому произволу и враждебности охранников, Номер 416 оказывается в эпицентре всего этого безумия без всякой подготовки. Я был оглушён арестом. Я был в резерве, и меня не задерживала полиция, как других. Мне позвонила секретарь и попросила явиться на факультет психологии перед обедом. Я был рад получить работу и счастлив, что у меня появился шанс принять участие в эксперименте. Как вы помните, Мы платили добровольцам за 2 недели. Я подождал. Вышел охранник. Я назвал своё имя, и он немедленно надел на меня наручники, надел на голову бумажный мешок. Повёл меня вниз по лестнице, и мне пришлось какое-то время стоять, положив руки на стену, с расставленными ногами. Я понятия не имел, что происходит. Я ожидал каких-то унижений, Но всё было намного хуже, чем я думал. Я не ждал, что спущусь вниз и меня тут же разденут, проведут дезинфекцию и начнут бить по ногам дубинкой. Я решил, что не буду реагировать на действия охранников и просто понаблюдаю за тем, как себя ведут другие заключённые. Я сказал себе, что буду держаться в стороне, но со временем я забыл, почему я здесь. Я думал о деньгах, Внезапно номер 416 превратился в заключенного, совершенно ошеломленного и сбитого с толку. «О, благодать!» в ироническом ключе. «О, благодать!» «Amazing Grace» – всемирно известный христианский гимн. Одна из самых известных песен среди христиан всего мира. Новый заключенный поступает как раз в тот момент, Когда гарнет диктует письмо, заключённые должны отправить его посетителям, которые придут к ним на следующий день. Охранник читает текст вслух. Заключённые записывают его на тюремных бланках. Потом он требует, чтобы каждый вслух повторил часть письма. В письме говорится: "Дорогая мама, я прекрасно провожу время. Кормят прекрасно. Здесь множество игр и развлечений. Охранники обращаются со мной очень хорошо. Они прекрасные ребята. Тебе бы им они понравились, мама. Приходить не нужно. Всё в полном порядке. Искренне твой любящий сын. И подпишитесь своим настоящим именем, каким бы оно ни было. Охранник Маркус собирает письма, чтобы отнести их на почту. Конечно же, после того, как они будут просмотрены на предмет запрещённой информации, или запрещённых жалоб. Заключённые мирятся с этим, потому что посещение родных и близких стали для них очень важными. Всего после нескольких дней без семьи и друзей связь с внешним миром нужно поддерживать. Это помогает не забыть, что наш мрачный подвал не единственная реальность. Как только дверь в первую камеру закрывается, начинает назревать новая проблема. На хочьвой номер 5704, который утром без смущения стрял сигарету у священника, пытается открыть дверь, чтобы показать, что он волен входить и выходить в любой момент. С совершенно бесстрастным видом охранник Арнет берёт верёвку, обвязывает её вокруг прутьев и тянет через простенок, обвязывая прутья на двери второй камеры. Он делает это так методично, как будто участвует в конкурсе скаутов, но уменее вязать узлы. Привязав верёвку к прутьям одной камеры, он протягивает её к другой камере, чтобы двери нельзя было открыть изнутри. Он насвистывает мелодию вальса Голубой Дунай. Арнет умеет свистеть. На сцене появляется Джон Лендри. Дубинкой он туго закручивает верёвку. Охранники одобрительно улыбаются друг другу. Они хорошо поработали. Теперь никто не может войти в первую и вторую камеру или выйти из них, пока охранники не выяснят, как починить испорченный замок, который, скорее всего, сломал номер 5704. Никаких сигарет номер 5704 до тех пор, пока эта дверь будет заблокирована. Если выйдешь, окажешься в одиночке. Речь 1037, угрожающий кричит из второй камеры. У меня есть оружие. Арнот отвечает. У тебя нет оружия. Мы можем открыть эту камеру в любой момент. Кто-то кричит. У него есть игла. Это нехорошо, что у него есть игла. Нам придётся её конфисковать и как следует его наказать. В лендри сильно бьют дубинкой по дверям всех камер напоминая, кто здесь главный. Вслед за ним Арны тоже бьёт по прутьям на двери второй камеры, чуть не разбив руки одного заключённого. Тут вовремя успевает их отдёрнуть. Затем, как во время мятежа утром второго дня, Джон Лендри начинает распылять во вторую камеру холодный углекислый газ из огнетушителя. Лендри и Маркус просовывают дубинки сквозь прутья, чтобы помешать обитателям камеры открыть дверь. Но один заключённый из второй камеры выхватывает дубинку. Обитатели камеры начинают дразнить охранников. Назревает новый бунт. И теперь у заключённых есть оружие. Арнольд сохраняет спокойствие. После некоторого обсуждения охранники решают вынуть замок из пустой комнаты и установить его в дверь первой камеры. В конечном счёте, ребята, Мы всё равно добьёмся своего. Вопрос лишь в том, сколько времени это займёт, спокойно говорит он остальным охранникам. В итоге охранники снова одерживают победу. Они врываются в обе камеры, и уводит главного заводилу номер 5704 в одиночку. На сей раз они не хотят рисковать. Перед тем как утащить его в карцер, они связывают ему руки и ноги верёвкой которую отвязывают от дверей камер. Из-за этого инцидента все заключённые остаются без обеда. Это очень плохо для номера 416, нашего новичка. На завтрак он только выпил кофе и съел печенье. Он проголодался и может только изумлённо наблюдать за тем, как вокруг него разворачиваются все эти причудливые события. Было бы неплохо съесть что-нибудь горячее, думает он. Вместо обеда заключённых выстраивают в ряд у стены. Пола 5704 выпускают из карцера, но он всё ещё связан и беспомощно лежит на полу во дворе. Он служит живым предупреждением против дальнейших мыслей о мятежах. Охранник Маркус приказывает всем подпрыгивать и петь при этом забавную детскую песенку. У вас, ребята, такие хорошие голоса. Что мы будем петь о благодать? говорит Эрнет. Мы споём всего один куплет. Я не собираюсь испытывать терпение Господа. Заключённые опускаются на пол, чтобы начать отжиматься. И номер 416 первый раз удостаивается внимания. Ты будешь петь. Запоминай слова номер 416. О благодать, спасён тобой я из пучины бед. Был мёрт И чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. Господь свободу мне открыл. Лёжа на полу пол 5704 подсказывает Тарнету правильные слова. Нет, мы будем петь так, как я сказал. Возможно, это не точные слова, но мы будем петь именно так. Потом он зачем-то меняет последнюю строку. Господь свободен я теперь. Очевидно, Арнет знает, что он хорошо свистит. Он начинает насвистывать мелодию Amazing Grace и делает это снова и снова, чисто и мелодично. Заключённые аплодируют ему, искренне оценив его талант, несмотря на его надменность и жестокость. Охранники Лендри и Маркус возвращаются к столу. Заключённые продолжают петь, разумеется, фальшиво и в разнобой. Арнет недоволен. Откуда взялись эти люди? Из гетто на шестой авеню в Сан-Франциско, что ли? Давайте ещё раз. Нарушитель спокойствия номер 5704 предпринимает ещё одну попытку исправить неточные слова. Но Арнет использует эту возможность, чтобы ещё раз повторить громко и ясно. Конечно, здесь есть неточности, но мы поём чуремную версию. Неважно, что в ней не те слова, потому что охранники всегда правы. Номер 416. Ты встаешь, все остальные продолжают отжиматься. Номер 416. Пока все отжимаются, ты поешь «О благодать, так как я сказал». Всего через несколько часов после появления в тюрьме номер 416 оказывается в центре внимания Арнета который изолирует его от других заключённых и вынуждает выполнять бессмысленную задачу. Видеосъёмка зафиксировала этот печальный момент. Тощий заключённый срывающимся голосом поёт песню о свободе духа. Его опущенные плечи и понурый взгляд ясно говорят, что он испытывает чрезвычайное неудобство, и ему становится только хуже, когда его поправляют и заставляют повторить песню. А другие продолжают отжиматься. Вверх вниз, вверх вниз. Парадокс. Заключённые по приказу поют песню свободы в подавляющей атмосфере, где она служит аккомпанементом для бессмысленных отжиманий. Номер 416 надеется, что его не ударят. Ни Арнет, ни другие охранники. Непонятно, почему Арнет его выделил. Возможно, просто для того, чтобы быстрее добиться от него послушания. А может быть, жалкий, тощий на вид номер 416 раздражает его, всегда ревностного и деятельного. Теперь, когда вы распелись, номер 416 поет детскую песенку, а все остальные ложатся на спину и поднимают ноги. Я хочу, чтобы номер 416 пел очень громко, Так громко, чтобы его услышал любимец заключённого номер 5704 Ричард Никсон, где бы его ни носило. Ноги вверх, вверх, вверх. Все поём ещё несколько раз, особенно подчёркивая последнюю строчку. Жизнь всего лишь сон. Заключённый хаби 7258, всё ещё пытаясь ранжировать, спрашивает, можно ли петь тюремная жизнь всего лишь сон. Заключённые буквально выкрикивают эти слова тяжело дыша. Ситуация становится ещё более странной. Возвращение телеоператора. Днём нас посещает телеоператор с местного телеканала Сан-Франциско Крон. Его прислали, чтобы сделать краткое продолжение воскресного репортажа, вызвавшего интерес на телеканале. Ям разрешил ему снимать только из окошка для наблюдения и разговаривать о ходе эксперимента только с начальником тюрьмы и со мной. Мне не нужны внешние вмешательства, влияющие на взаимоотношения между заключёнными и охранниками. Я так и не посмотрел, что он снял в этот день, потому что у нас было множество более срочных дел, требовавших внимания, а потом возникли новые проблемы. Примечание: В виде отступления замечу, что единственным человеком, который действительно видел, как я обсуждаю проблемы дегуманизации заключённых и власти охранников, был адвокат известного чернокожего радикального политического заключённого Джорджа Джексона. В субботу, 21 августа 1971 года, я получил от этого адвоката письмо с приглашением быть свидетелем экспертом от имени его клиента который должен был вскоре предстать перед судом по делу о предполагаемом убийстве охранника братими солидат. Он хотел, чтобы я взял интервью у его клиента, отбывавшего заключение в одиночной камере тюрьмы Санквентино, иронически прозванной воспитательным центром. Возможно, по аналогии с романом Джорджа Оруэлла 1984. -й. В субботу произошли события, не позволившие мне принять его приглашение. При попытке к бегству Джексон был убит. Позднее я принимал активное участие в нескольких судебных процессах. Во время одного процесса Федеральный суд назвал воспитательный центр местом жестоких и изощренных наказаний. Кроме того, я был также свидетелем-экспертом во втором судебном процессе над Шестеркой и Сан-Квентино. Это было дело о заговоре с целью убийства. Процесс проходил в элегантном здании суда округа Марин с проектированным Фрэнком Ллойдом Райтом. Его изящество составляло почти комический контраст со зданием воспитательного центра.